а мы не сдаемся. Дербинская стала временной столицей японской земли Карафуто. Отсюда штаб генерала Харагучи руководил оккупацией русского Сахалина. Полковник Тулупьев, заедая сакэрисом, объяснял, что поселок назван в честь некоего Дербина. Это был бравый тюремщик, кулаком черепа проламывал. Арестанты «Утопили Дербина в громадной квашне с тестом для выпечки свежего хлеба?» «Покойный не знал, что его имя совместится в истории Сахалина с именем вашего генерала Харагучи». «Избрал для себя Дербинское по иным соображениям, далеким от почитания истории. Здесь в реке Тым плавали деликатесные рыбины». На огородах сыльных вызревали арбузы, а хор сыльных цыганок распевал для него под звоны гитары Акадяка Романес. В один из дней Харагучий, довольный своими успехами на Сахалине, снова напомнил Ляпишеву, что ему не следует медлить с решением о капитуляции. Сахалинский владыка, еще вчера бесспорный хозяин тысяч подневольных жизней. Не мог разобраться даже в своей личной жизни. На телеге харкала кровью каторжница Феничка, и все знали об его отношениях с нею, а он, жалкий, потерянный, оставался в окружении жалких и потерянных людей. Было над чем задуматься. Верой и правдой Ляпишев служил самодержавию, которое вознесло его над судьбами других людей. Оно щедро одаривало чинами и жалованием, предоставив ему все блага жизни. Но вот выпало испытание его веры, его правды, его мужества — война. И он бродил среди таежных болот, пугая с каждого выстрела, а в глубине души мечтал об электрическом освещении кабинета, о мягкой постели о тихом шелесте перелистываемой страницы бульварного романа. Теперь все кончилось. Остался он сам, и осталось это грязное болото, в котором застрял он, и в которое медленно погружались его подчиненные вместе с любимой горничной. К нему подошел капитан и журналист Жохов. «Если вопрос о мире уже предрешен, в высших сферах от нас требуется сейчас лишь одно — держаться. «Вы так думаете?» — вяло спросил Ляпишев. «Убежден», — четко ответил генштабист. «Пока на Сахалине существуют даже ничтожные воинские формирования России, пусть даже загнанные в болото, но не помышляющие о капитуляции, до тех самых пор... «Самураи не посмеют требовать для себя Сахалин, ибо Сахалин не сдается!» «Все это слова, слова, слова!» «Не цитируйте мне Гамлета!» — раздраженно отвечал Жохов. «Да, слова! Но мои слова выражают точную мысль! Вы не способны войти в мое трагическое положение!» Согласен что ваше положение хуже губернаторского. Согласен, что бывают на войне такие моменты, когда человек вынужден поднять руки перед заклятым врагом, но нельзя же, как говорит Фенечка, самим лезть в плен. — Однако я не вижу иного выхода, — ответил Ляпишев, показывая Жохову очередное послание от генерала Харагучи, составленное на русском языке в самых изысканных выражениях. Японцы заранее цепили лес, и то болото в лесу, где утопал в грязи губернатор со своим штабом. Самураи давно ожидали этого момента. Жохов схватил первую попавшуюся винтовку, распихал по карманам мундира обоймы с патронами и обратился к дружинникам. «Ребята, кто не хочет сдаваться, за мной!» Японцы даже не преследовали убегавших. Сияя радостными улыбками, они уже составляли капитуляционные списки. В них оказались фамилии 64 офицеров, а переписывать рядовых японцы не захотели. Михаил Николаевич, прыгая с кочки на кочку, добрался до телеги, на которой лежала Фенечка и Катова. «Прошу победителей отнестись к этой женщине с должным уважением» которого она заслуживает, как моя жена. Японцы не возражали. Они даже усердно помогали лошадям вытаскивать телегу из болота на твердую дорогу. Под телеги шагал губернатор и, глотая слезы, говорил Фенечке, «Теперь ты свободна, а зато я не свободен. Кто бы мог подумать, что все так закончится». «Так ужасно! Что мне ваша свобода, если вы сами в плен меня сдали?» — ответила ему Феничка и заплакала. В группе пленных офицеров волновался Болдырев. «Господа, господа, мы совсем забыли о самом главном. Надо бы сразу составить список всех, отличившихся, чтобы нас не обошли в штабе Линевича наградами. Сами знаете, как затирают подлинных героев. Если сам о себе не напомнишь, так никому и дела нет. Болдырев открыл блокнот и под цифрой номер один вписал себя в список сахалинских героев. Тут к нему набежали другие герои, теснясь, выкрикивая свои фамилии, а поручик Соколов — Начальник конвоя грубо требовал «Меня, меня не забудьте, я ведь тоже отличался». «Всех запишу, господа», — говорил Болдарев. «Я ведь понимаю, что стыдно возвращаться с войны без орденов». Это случилось 16 июля, на шестой день после высадки японцев возле Александровска, когда на Сахалине еще продолжали борьбу с оккупантами, честные русские патриоты, которые меньше всего думали об орденах. До высадки на Сахалине японцы вели себя с пленными вполне корректно, и только под конец войны, озлобленные своими потерями, они стали отнимать деньги, часы, бинокли, оставляли пленных без обуви. В условиях же Сахалина, изолированного от мира, Самураи не сдерживали своих грабительских инстинктов, и если с пальца пленного не снималось тугое кольцо, ему отсекали палец вместе с кольцом. Среди пленных оккупанты сразу отделяли от русских мусульман, иудеев и католиков, предоставляя им некоторые льготы. Но особым почетом пользовались и изверги и душегубы, среди которых были преступники вроде. Скобы, за которым числилось сорок убийств, был Ксенц, который, будучи призван для исповеди умирающий, изнасиловал ее полумертвую, а также был мастер по выделке сахалинской ветчины, откармливавшей своих свиней человеческим мясом. Так писал очевидец, сам же угодивший в эту отборную компанию. «Зачем самураям понадобилось оберегать это отребье каторги? Зачем этих извергов они вывозили в Японию?» Ответ напрашивался сам собой. Это делалось умышленно, чтобы показать японцам. «Смотрите, каковы эти русские!» Разве Такие люди имеют право на обладание землей. Карафуто. Лепишева с его штабом японцы срочно вывезли в Сендай, как ценный трофей. А генерал Харагучи перенес свою квартиру в Рыковское, заняв дом со стеклянным балконом на главной площади. Японцы всюду развешивали правительственный манифест, в котором Сахалин объявлялся владением японского императора. Оккупанты вели активную перепись населения и всякой живности. На одну деревню разрешали держать лишь двух кобыл, остальных лошадей забирали. Весь остров был поделен на участки, в каждом располагался отряд с офицером, а хозяином любой деревни становился жандарм. Правда, никто не отказывал японцам в их оперативности. Между Сахалином и Японией наладилось пароходное сообщение. Зазвенели телефоны. Телеграф связывал остров со всем миром. На перекрестках дорог японцы повесили почтовые ящики с английскими надписями. Но сахалинцам было теперь не до почты. Ладно, нам, предокам, прижиме на любом языке хорошо. Тут, глядишь, как бы живым остаться. Амнистия царя не пошла впрок. Большинство добровольцев пали в боях, а живые попрятались. Население косили эпидемии, нагрянувшие на Сахалин по пятам оккупантов. Реквизиции — Вогнали народ в такую беспросветную нищету, какой раньше не ведали даже уличные поберушки. Каждый день, каждый, самураи обходили жилища, забирая у людей последнее, что у них осталось. Чтобы придать грабежам видимость законности, вначале платили по рублю за корову, а курица шла за пятачок. Но скоро ввели в обращение иены, которые никто брать не хотел. И тогда все доставалось японцам даром. А жаловаться нельзя. Сразу отрубали голову. Жестокость казней вызывала в людях сильные нервные потрясения. Участились случаи помешательства. Крестьян силой гнали на работы, а расплачивались за труд гнилою солониной из тех самых гигантских бочек, что завезли недавно с материка. Теперь в народе рассуждали. И из споткнута то русского да прямо под дубину японскую ложись и помирай, хоть бы отпустили нас, окаянные!» Майор Такаси Кумеда, ставший начальником в Александровске, Объявил, что всем чиновникам и военным следует явиться для регистрации. Зная, что под видом регистрации состоится самая примитивная ампутация, многие облачились в лохмотье арестантов, тюремщики притворились с каторжанами и убийцами, а бывшие судьи выдавали себя за погромщиков. Надо сказать, что самураи никогда не мучились с вопросом, в чем провинился человек». И потому всех казнимых именовали шпионами или предателями. Никто не спрашивал, кого они предали и ради кого шпионили. Бедняк, стащивший кусок хлеба для своих детей, погибал шпионом. А поселенец, плохо вымывший пол в японской казарме, умирал предателем. Жалости не было. Сабля самурая решала все. Такаси Кумеда разрешил посещение Александровска по билетам, заверенным местным жандармам, и жители острова ринулись в город ближе к морю, ближе к родимой земле. Иногда русские спрашивали японцев, «Когда же будет заключен мир? Скажите нам». Японцы терпеть не могли этих вопросов. «Мы ничего не знаем». Вы наши пленные. Война продолжается. Наша армия побеждает врагов страны Ямато. Ограбив деревни, японцы взялись за горожан. Если верить очевидцам, так из домов вынесли даже мебель и посуду. Русским не оставили стула, чтобы присесть. Не оставили и чашки, чтобы напиться. Тихо стало. По ночам не пролает собака, утром не пропоет Петя-петушок. Сахалин вымер. Деревни и села горят, записывала Марина Дикс. Люди трясутся от ужаса, от разбоев и поджогов. Даже в отдаленном Оноре японцы спалили канцелярию, жгли клубы, школы, читальни. Наконец они переловили на Сахалине всех собак и вывезли их в Японию. Зачем им понадобились наши жучки и шарики, этого я не знаю».